Глава 10. Цистит, который не цистит. Я в своей практике постоянно сталкиваюсь с неправильным лечением цистита. И не потому, что цистит лечат неправильно, а потому, что изначально был неверно поставлен диагноз. Антибиотики, уросептики, растительные препараты, инстилляции и многое другое иногда назначаются пациенткам, у которых цистита на самом деле нет – а у некоторых его никогда и не было. Давайте разберемся, с какими болезнями чаще всего путают цистит и как все-таки установить правильный диагноз. Основные и главные симптомы цистита. Учащенное мочеиспускание. боли жжение в уретре и области живота. Повышенное содержание лейкоцита в общем анализе мочи. В зависимости от чувствительности пациента и активности бактерий, вызвавших цистит, симптомы варьируются от незначительных до настолько сильных, что женщине приходится вызывать скорую помощь. К последним относятся режущие боли при мочеиспускании, ложные позывы помочиться и даже кровь в моче. Для оценки вероятности диагноза «острый цистит» существуют специальные опросники – По ним можно определить, насколько типичны наблюдаемые симптомы для ацистита и предположить диагноз. Самым популярным и используемым опросником во всем мире считается шкала оценки симптомов острого цистита С. Каждый симптом и его выраженность соответствуют определенному количеству баллов. Если сумма баллов 6 и более – вероятность острого цистита очень высока. Чувствительность опросника более 90%. Тем не менее, самым главным, важным и практически неопровержимым симптомом острого цистита является увеличение лейкоцитов в моче. Если лейкоциты, не бактерии, эритроциты или какой-то другой показатель повышены и есть соответствующие симптомы, Диагноз «острый цистит» возможен. Если лейкоциты в норме, выясняем другую причину, которая их вызвала. Современные российские и международные рекомендации допускают установление диагноза «острый цистит» только на основании симптомов, без анализа мочи, если у врача нет возможности его выполнить. Но это возможно только при типичных симптомах, И количестве баллов по ACWS более 6 Разумеется, если есть возможность сделать анализ, он должен быть сделан, особенно при наличии нетипичных симптомов. Это убережет от ошибочного назначения антибиотиков и неэффективного лечения. Анализ мочи можно сделать не только в лаборатории, но и при помощи специальных тест-полосок, которые легко купить в аптеке и супермаркете. Если тест-полоска показала увеличение лейкоцитов, срочно отправляйтесь к врачу. Если лейкоциты в норме, лучше тоже сходить к врачу, чтобы отыскать источник проблемы. С чем путают цистит? Похожие симптомы имеют довольно много заболеваний. Чаще всего они встречаются в разных комбинациях и не дотягивают до 6 баллов по нашей любимой шкале. Кроме того, внимательный врач обязательно заметит симптомы, не характерные для обострения цистита. Гиперактивный мочевой пузырь – самое частое заболевание, которое принимают за цистит. Симптомы – частые, иногда ложные позывы мочиться, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Но гиперактивный мочевой пузырь никогда не болит. Как правило, это заболевание имеет длительное течение не приступами, а в течение месяцев и лет. Анализы мочи при этом всегда будут в норме. В норме позыв возникает при наполнении на 100-150 мл, а при 250 мл и более ощущается как сильный. При гиперактивности мочевого пузыря позыв может появиться при наполнении на 30 мл, 50 мл и сразу же стать нестерпимым. Камни в почках и мочевом пузыре тоже могут имитировать цистит. Будут и учащенные мочи, и спускание, часто с примесью крови. И даже повышение лейкоцитов в моче возможно. Но появление камней часто сопровождается болью в пояснице, коликами, тошнотой, рвотой, изменением цвета мочи в момент приступа, И, конечно же, наличием камня, которое обычно обнаруживается при узе почек или мочевого пузыря. Воспаление придатков и другие гинекологические заболевания. Эндометрит, сальпиногоофарит, внематочная беременность и другое могут вызывать учащенное мочеиспускание. Нередко его сопровождают нарушения менструального цикла и патологические выделения из влагалища. Анализы мочи при этом будут нормальными. Половые инфекции – частая причина уретрита, воспаления уретры. Среди симптомов выделяют боли и жжение при мочеиспускании, преимущественно в уретре, выделение из уретры и изменения в первой порции мочи, если сдать первую и среднюю порцию мочи отдельно. Уретра будет воспалена, отек и ярко-красный цвет легко увидеть невооруженным глазом. Сами симптомы будут выражены меньше, чем при остром цистите, а в истории пациента будет указание на незащищенный половой акт. Дисбиоз влагалища, вагенит, молочница вызывают зуд и жжение вульвы и влагалища, а также дискомфорт при мочеиспускании. Анализ мочи будет в норме, но при осмотре можно увидеть изменения слизистой влагалища и патологические выделения. Сахарный диабет становится причиной частых мочеиспусканий с большим объемом мочи, но без боли. В моче может наблюдаться повышенное содержание лейкоцитов и увеличенное глюкозы и кетоновых тел. Кистые дивертикулы и уретры могут вызывать ложные позывы мочиться, подтекание мочи, а также повышение лейкоцитов в моче без видимой причины. Чаще всего последнее не совпадает с симптомами, а при осмотре можно нащупать увеличенное образование рядом с уретрой. Синдром раздраженного кишечника способен провоцировать ложные позывы мочиться при приступах диареи. Опущение и слабость мышц тазового дна из-за смещения органов, особенно когда опускается мочевой пузырь, может послужить причиной ложных позывов помочиться и, и ощущение дискомфорта в мочевом пузыре. Анализы мочи при этом будут в норме, а при осмотре хорошо видно опущение органов. Спазм мышц тазового дна часто имитирует приступ острого цистита, особенно цистита после секса, поскольку спазм нередко возникает через 12-24 часа после полового акта. Могут быть учащенные мочеиспускания, ложные позывы мочиться, жжение и рези в уретре, но анализ мочи всегда будет в норме. Как видите, существует много диагнозов, с которыми можно спутать приступ острого цистита, особенно если не проводится осмотр на кресле и общий анализ мочи. Цистит важно лечить вовремя, но бесконтрольный прием антибиотиков при других заболеваниях часто приводит к печальным последствиям. При симптомах, похожих на обострение цистита, врач обязан оценить степень выраженности симптомов. Если есть сомнения, он должен попросить пациентку заполнить опросник ACWS. Очень важно осмотр на гинекологическом кресле. Это позволит исключить или подтвердить гинекологические заболевания, опущение органов, воспаление уретры, кисты и дивертикулы. Именно при осмотре на кресле врач оценит состояние мышц тазового дна, их тонус и участие в формировании симптомов. И, конечно, главное – необходим общий анализ мочи. Не посев, не анализ понечапаренко и даже не УЗИ мочевого пузыря, хотя иногда оно тоже требуется. Именно общий анализ мочи и количество лейкоцитов в ней поставит точку в вопросе о диагнозе. Цистит на нервной почве. Может ли цистит возникнуть от нервов или быть психосоматическим заболеванием? Наверняка многие из вас уже слышали, что цистит – это скрытое неприятие партнера или даже всех мужчин, обида на отца, тревога и зависание в прошлом. Теория красивая, и однажды я вам даже расскажу, почему она возникла, но сейчас давайте разберемся в том, Может ли цистит на самом деле возникать от нервов? Казалось бы, кто из нас не бегал писать каждые пять минут перед важным свиданием, докладом или поездкой в отпуск? А может, вас тянет в туалет прямо перед посадкой в самолет или во время собрания с директором? И хорошо, если только пописать. Бывает и кое-что посерьезнее. Что же это, если не цистит от нервов? Вспоминаем, что цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое возникает при попадании в мочевой пузырь агрессивных бактерий, иногда вирусов или химических веществ. Он имеет типичные симптомы, которые без лечения будут сохраняться в течение 5-7 дней. А как же быть с учащенным мочеиспусканием, которое возникает на нервной почве, а потом без следа исчезает за несколько минут или часов. Это, конечно, не цистит, но ситуация неприятная. У людей, склонных к тревоге и депрессии, может происходить более 20 мочи и спусканий в сутки. А если состояние длится долго, то проблема может не ограничиваться парой минут или часов, а тянуться долгие дни и месяцы. В чем причина таких реакций? В физиологии, конечно. И здесь важно разделить заболевания и физиологические состояния. Всех людей можно условно разделить на два типа в зависимости от реакции на стресс. С активацией симпатической нервной системы реакция «бей или беги». У таких людей в стрессовые моменты выключаются лишние органы. Может возникнуть запор или задержка мочи и спускания с активацией парасимпатической нервной системы. Реакция «замри». У этого типа людей, наоборот, активизируются процессы мочеиспускания и дефекации. Вероятно, в древние времена, когда человек жил в дикой природе, такие реакции помогали выжить. Но сейчас, когда стресс – это не тигр, который за тобой гонится, а начальник с отчетом, реакции такие чаще мешают – чем помогают. Считать ли их возникновение нормой? Первое. Если учащение мочи и спускания возникает редко, только в период стресса и проходит в течение нескольких минут или часов самостоятельно, можно не обращать на это особого внимания. Второе. Если учащенное мочеиспускание беспокоит вас постоянно, днем и ночью, а также усиливается при стрессе, Важно исключить ГАМП – синдром гиперактивного мочевого пузыря. Третье. Если состояние возникло относительно недавно на фоне серьезного стресса и общей тревожности, а также сопровождается другими неприятными симптомами, важно исключить депрессию, тревожное и самотоформное расстройство. Четвертое. Если учащенное мочеиспускание сопровождается ощущением жжения, дискомфорта в области органов малого таза и наружных половых органов и ощущением боли, но при этом нет признаков воспаления в анализах, важно исключить миофасциальный синдром и другие виды тазовой боли. А что там все-таки с неприятием партнера? Тут тоже не все так просто. На фоне сложных травмирующих отношений с партнером или неприятного опыта, например, сексуального насилия, может формироваться страх секса и, как его следствие, спазм мышц тазового дна. Как я уже говорила, такой спазм способен имитировать симптомы цистита, а в некоторых случаях даже быть фактором риска его возникновения. В такой ситуации цистит действительно может быть следствием проблем с партнером. Вот только лечение потребуется сложное, и участием врача-уролога тут уже не ограничится.